Глава пять. Надо торопиться. С минуты на минуту здесь может появиться Роберт. Куда дорожная сумка запропастилась? Марина с досады топнула ногой. На глаза попался рюкзачок. С ним она обычно ходила в тренажерный зал. Ладно, сойдет. Бросилась к секретеру. Главное — документы. Паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении. Засунула бумаги в потайной карман рюкзака. Вжикнула молнией. Не забыть кошелек. Распахнула бельевой шкаф. Так. Возьмет два комплекта белья и футболку. Больше в рюкзачок не влезет. Но все-таки сумела впихнуть еще шарф и берет. Рывком стянула с себя вечернее платье. Бросила на пол. С ненавистью метнула на середину обеденного стола украшение с бриллиантами. Утренний подарок мужа. Осталось влезть в любимые джинсы. Пуловер. Натянуть на ноги удобные спортивные туфли. Да, не забыть накинуть утепленную куртку. Ну вот и все, можно уходить. Она прошла в кухню, налила в кружку воды из чайника, жадно выпила, выглянула в окно и застыла. Возле пропускных ворот стоял знакомый джип службы безопасности корпорации. Передняя дверка мощного внедорожника распахнулась, и на землю спрыгнул муж. Марину обуял страх. Ноги сделались ватными, захотелось опуститься на пол. Она вытерла дрожащей ладонью испарину со лба. Значит, Роберт бросился за ней в погоню. На секунду зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела, что Роб не один. Рядом с ним, отчаянно жестикулируя, стоял начальник службы безопасности. До боли прикусила губу. Это конец. Она не сможет сбежать из дома незамеченной. Тимофей — бывший ФСБшник, от него далеко не убежишь. Ловить он умеет. А она? Кто она против него? Ну уж нет. Видеть мужа она не желает, и встречаться с ним не станет. А он не имеет права ее к этому принуждать. Оглушающая слабость вдруг исчезла, как и не было. Мозг заработал с предельной ясностью. Марина бросилась к входной двери. — Ничего, она успеет уйти пусть времени мало но оно есть вылетев на лестничную площадку увидела моргающий огонек поднимающегося лифта уже едут кинулась вниз по лестнице стараясь сделать это бесшумно эта же мелькали один за другим в голове одна мысль налетала на другую роберт сейчас увидит что в квартире ее нет и тут же сообразит что уйти далеко она не успела как пить дать они с тимофеем бросятся за ней вдогонку ну что ж Пусть попробуют. Марина передернула плечами. Неужели Роберт не понимает, что не получится у них разговора? Предатель. Горло перехватило сухим спазмом отчаяния. Она не будет сейчас об этом думать. Подумает потом. А сейчас нужно выбраться из дома незамеченной. Она надеялась, что таксист ее дождется. Парень показался ей порядочным и не глупым, Внезапно уловив мелькание зеленого огонька, резко притормозила. Лифт спускался вниз. Она не успела. Всего один пролет отделял ее от спасительной двери подъезда. Что же делать? Она представила торжествующее лицо начальника службы безопасности и сжала кулаки. Взгляд заметался по площадке второго этажа, и от радости она чуть не захлопала в ладоши. Окно на лестничной площадке было приоткрыто. На подоконнике стояла изящная дорогая пепельница. Марина терпеть не могла, когда курили в подъезде, но сейчас с облегчением выдохнула. Сбросив рюкзачок из окна вниз, через секунду сама удачно приземлилась на мягкую перекопанную землю клумбы. В висках гулко стучала, От нервного напряжения тело окатило волной жара. Огляделась. В свете неоновых фонарей пустынная придомовая территория была как на ладони. «Не спрятаться». В окошке домика охраны свет не горел. Толик либо лег вздремнуть, либо, выключив свет, наблюдал за освещенной территорией. С бешено колотящимся от быстрого бега сердцем Марина выскользнула за ворота. Что-то заставило ее оглянуться. Возле домика охраны стоял Толик и напряженно смотрел ей вслед. Вот оно что! К джипу охраны уже подбегали Роберт с Тимофеем. Марина вихрем пронеслась через дорогу, и по узкому проезду юркнула к соседнему дому. Вокруг царило ночное безмолвие, только стук ее собственного сердца бил по перепонкам. Осторожно выглянула из-за угла. Из глубины двора ей приветливо подмигивал огонек такси. Она с разбегу плюхнулась на заднее сиденье. — Давай медленно, дворами, ну же! Арвана выдохнула она Виктору. — За нами погоня? — спокойно уточнил он. — Да. Машина осторожно и почти бесшумно запетляла между домами. Обессиленно откинувшись на подголовник, Марина закрыла глаза. Сейчас ей нужно срочно подумать, где спрятаться. Забиться куда-нибудь, прийти в себя. А потом решать, как жить дальше. «Марин, вроде как не едет за нами никто». Очнулась она от голоса Виктора. «Куда тебя отвезти? А то мне в диспетчерскую пора. Я вообще-то диспетчер, только иногда таксистом подрабатываю». Я с тобой в порядке исключения. Она бросила взгляд на панель приборов. Ого, уже больше часа по городу колесят, оказывается. Над городом таяла предрассветная дымка. Уже обозначились силуэты домов, зданий, и торговых центров, стеряющие яркость в свете зарождающегося дня неоновой рекламой. Лениво гасли фонари, как бы сдавая полномочия наступившему утру озабоченно шуршали по дорожному покрытию подметальные машины мне бы в небольшую гостиницу попросила марина только обязательно в центре города но не на виду посоветуешь что нибудь подходящее таксист задумался именно в центре уточнил он марина кивнула не объяснять же виктору что ей легче затеряться в самой гуще шумного бурлящего жизненной энергии мегаполиса сейчас по зарез нужен временный приют где бы роберт ее не нашел необходимо разобраться в себе и успокоиться прежде чем принять решение как действовать дальше пожалуй я тебя в махагон отвезу этот отель к футбольному чемпионату устроился четыре звезды только это таксист замялся что не так обеспокоилась марина виктор вздохнул нет ты не подумай чего отель хороший компактный Обслуживание, говорят, на уровне. Только администрация... Э -э -э. Сквозь пальцы на поведение постояльцев смотрит. Либеральные взгляды демонстрирует. Как ты, не боишься?» Марина усмехнулась. «Переживу». «Тогда поехали», — пожал плечами парень.